Глава шестая. Айви Когда я проснулась той ночью, Скарлетт в нашей комнате не было. Разбудил меня огромкий раскат грома. А когда я открыла глаза, за окном сверкнула яркая вспышка молнии. Вот при ее свете, я и увидела, что кровать Скарлетт пуста. Гроза меня нисколько не испугала. Зато отсутствие сестры очень встревожило. На какое-то мгновение. Мне вдруг показалось, что на самом деле Скарлетт по-прежнему мертва, и я снова оказалась в Руквудской школе одна, без ее поддержки. Впрочем, это не могло быть правдой, потому что я лежала на левой кровати, а не на правой, как прежде. Ариадны в спальне не было, зато виднелись брошенные на полу пуанты и свисающие со спинки стула балетное трико Скарлетт. Увидев их, я облегченно вздохнула, однако пуанты и трико не могли дать ответа на вопрос, который все сильнее начинал мучить меня. «Где моя сестра?» Какое-то время я продолжала размышлять над этим, лежа с открытыми глазами и глядя на дверь. Но вот ручка осторожно повернулась, в комнату проскользнула Скарлетт и вздрогнула от испуга, увидев, что я смотрю на нее. «Где ты была?» — прошептала я. «Нигде», — отрезала она и, немного подумав, добавила. «В туалет ходила, а что?» «А, понятно». Сразу же успокоилась я. Скарлетт забралась в свою постель, а я тем временем уже погружалась в сон, слушая шум дождя за окном. Когда на следующее утро мы со Скарлетт пришли в столовую завтракать, ко мне со своим подносом сразу же подбежала Ариадна. Я только что послушала, как миссис Найт разговаривала с одной учительницей. Задыхаясь от волнения, сообщила она и сказала, что в школе появился вор, мистер Бартоломью, вне себя от гнева. При этих словах я немедленно, как говорится, навострила уши. «Вот как? Интересно, и что же украл этот вор?» — спросила я, невольно вспомнив наши сариадные давние ночные приключения на кухне. На этот раз, слава богу, мы были совершенно ни при чем. «Ни при чем, да? А Скарлетт? Вчера ночью?» Скарлетт покидала нашу комнату, и я не могу сказать, сколько времени она отсутствовала. А вдруг? Я посмотрела на сестру, которая как раз сейчас садилась за стол с тарелкой овсянки. Скарлетт должна была слышать, о чем говорит Ариадна, не могла не слышать, но молчала, не проронила ни слова. Неужели она замешана в этом? Вообще-то, миссис Найт сказала, что еще никогда не видела нашего директора в такой ярости, Продолжала Ариадна. У нее даже руки дрожали. Похоже, она боится мистера Бартоломью. Как ты думаешь? Именно поэтому она всем рассказывает, что ты новенькая в этой школе. Но ведь директор не может быть таким же плохим, как мисс Фокс, правда же? Я пожала плечами. Не хотелось думать, лучше мистер Бартоломью, чем мисс Фокс или нет. Но если миссис Найт его боится, то вполне возможно, именно поэтому она и не говорит никому правду обо мне. В таком случае Ариадна права. Целиком и полностью права. «Насчет всего этого будет проведено собрание», — добавила Ариадна, и у нее вдруг мелко задрожала нижняя губа. «Надеюсь, меня не выпорят тростью». «С какой стати тебя должны выпороть?» «Ну, я же послушивала». И она так побледнела, будто только что созналась в каком-то ужасном преступлении. Я рассмеялась и легонько похлопала ее по спине. «В этой школе, конечно, целая куча всяких правил, но я ни разу не слышала о том, что здесь запрещается подслушивать чужие разговоры. Нет такого правила, слышишь?» «Уф, действительно нет», — облегченно выдохнула Ариадна. Я повернулась к своей сестре. «Скарлетт, а тебе что-нибудь известно о том, что именно украли?» «Я», — ответила она, жуя свою мерзкую холодную овсянку. «С какой стати я должна что-то знать об этом?» и Я нахмурилась. У меня возникло подозрение, что сестра что-то от меня скрывает, причем старательно скрывает. На сцену перед собравшимися вышла миссис Найт, и я обрадовалась. Видеть мистера Бартоломью мне совершенно не хотелось. «Девочки, — начала миссис Найт, — боюсь, что сегодня нам придется обсудить очень серьезное происшествие. Я бы даже сказала, чрезвычайные. Прошлой ночью у нас в школе произошла кража. Тут по залу прокатился удивленный гул. Не ахали и не охали, пожалуй, только Скарлетт, Ариадна, но ну и я, разумеется. Следов того, что в школу могли проникнуть со стороны, не обнаружено. Поэтому приходится подозревать, что кражу совершил кто-то из своих, то есть из вас. И я должна вам сразу сказать, что это меня очень огорчает, ужасно огорчает. Где-то в передних рядах поднялась рука. Да, Лиза. А что украли, мисс? Одежду, принадлежащую Пенелопе Винчестер. Стащили ее из прачечной, где она сушилась. Вот теперь пришла моя очередь сильно удивиться. Я повертела головой и нашла глазами Пенни. Она сидела на несколько рядов сзади с побелевшим от гнева лицом. Мне вдруг стало не по себе. О вражде между Скарлет и Пенни знала вся школа. Она стала уже, можно сказать, легендарной. Вчера Пенни ужасно вела себя со Скарлет. Что если моя сестра украла эту чертову одежду просто в отместку? В зале продолжали перешептываться, тихонько переговариваться друг с другом. И миссис Найт подняла над головой руку, требуя тишины. «Мы в нашей школе!» «Очень серьезно относимся к таким вещам. И того, кто совершил эту кражу и будет пойман, ждет суровое наказание». Я снова посмотрела на Скарлет. Она сидела совершенно спокойно, с ничего не выражающим лицом, на котором не дрогнул ни один мускул. Миссис Найт взглянула на листок бумаги, который держала в руке, и продолжила. «Директор школы просил меня сообщить вам» что будет лично следить за ходом расследования и, если потребуется, ужесточит требования к дисциплине. На секунду лицо миссис Найт сделалось испуганным. Возможно, она представила, во что может вылиться обещанное мистером Бартоломью ужесточение. Впрочем, она моментально взяла себя в руки и ровным голосом закончила. А сейчас я должна ознакомить вас с последним приказом нашего директора. Это приказ о назначении новых старост на всех факультетах. Как вам должно быть известно, старосты являются помощниками директора школы и обязаны докладывать непосредственно ему обо всех нарушениях школьных правил и дисциплины. Итак, старостами на факультетах назначаются Морин Олкот. Летти Кларк, Дот Кэмпбелл и Пенелопа Винчестер. Послышались ворчания, недовольные вздохи, даже стоны, и я невольно присоединилась к ним. «Пенни? Старста? Это же настоящий кошмар наяву!» Ожила и ничего не выражавшее до этого лицо Скарлетт. Она нахмурила брови и сильно сжала челюсти, отчего на ее скулах заиграли желваки. Однако сестра так и не произнесла ни единого слова. А как только собрание закончилось, рванула к выходу, не дожидаясь меня. Рядом со мной осталась Риадна. Она схватила меня за рукав в платье и прошептала. «Это ужасно, правда? Но то, что Пенни назначили старостой. Я думала, что мы с ней сумели как-то полазить. Но теперь она снова стала такой же отвратительной, как прежде. Вот гадство!» А тут еще кто-то одежду у нее украл. Нахмурилась я. Теперь она еще сильнее обозлится, начнет искать того, кто это сделал. Не понимаю, почему мистер Бартоломью назначил старостой именно ее. Он такой, он такой какой-то странный. Ну да, кивнула Ариадна, взмахнув своими мышиными волосиками. Мне тоже так кажется, вздохнула я. Во время ланчи. Я почувствовала, что не могу больше молчать. Не могу больше думать о том, что меня весь день сегодня мучило. Это Скарлетт украла вещи Пенни или нет? День стоял прекрасный. После ночного ливня небо очистилось от облаков, выглянуло солнце, и я повела сестру на прогулку к огромному старинному дубу, который рос позади нашей школы. — Что тебе нужно, Айви? — спросила она. — Готова спорить? Что ты привела меня сюда не веночки из-за дуанчиков плести? Тогда зачем? Веночки? Нет, конечно. Я хочу знать, что за игру ты затеяла. Ничего я не затеяла, — отрезала Скарлет. Прошлой ночью тебя не было в комнате. Если ты не крала одежду Пенни, тогда... Что ты мелешь, бублики дырявые? Не крала я Пеннины тряпки. Зачем они мне? И вообще, за кого ты меня принимаешь, а? Спокойно. «Согласись, что твоя ночная отлучка...» «Ну, но одним словом, это все выглядит подозрительно, разве нет?» «Нет», — решительно ответила Скарлетт. «Почему?» «Да потому что я твоя сестра-близнец, и ты просто не можешь меня подозревать, шарики квадратные». «Это не объяснение», — возразила я. «Тем более, что ты на многое способна. По себе знаю». «Или ты забыла, что сделала со мной прошлым летом? Напомнить?» Скарлетт отвернулась и запыхтела, сложив руки на груди. «Да, такого выпада она мне не простит. Придется слегка сдать назад, но только чуть-чуть, потому что я больше не допущу, чтобы об меня ноги вытирали. И моей сестры это тоже касается. И хватит темнить, слышишь?» Скарлетт даже не обернулась. Так и ответила, глядя в сторону. «Я перед тобой отчитываться не обязана. Что хочу, то и делаю». Тык выклячешь Нет, ты не можешь просто делать все, что захочешь. Я ухватила Скарлетт за плечо и тянула, тянула до тех пор, пока не заставила сестру повернуться ко мне лицом. Ты так ужасно хотела попасть в эту школу, что подменила наши с тобой работы на вступительных экзаменах. Вот с чего начались все дальнейшие неприятности. А теперь ты видишь ли, хочешь поступать так, как тебе хочется? Но я-то знаю. Что за этим последует? Новые неприятности и больше ничего. «Ты ничего не понимаешь!» — крикнула в ответ Скарлетт. «И никогда не сможешь понять! Килька каракатится!» С этими словами она сорвалась с места и умчалась прочь. А я осталась стоять в полном одиночестве и недоумении.